Литературная коллекция представляет цикл передач «Забытые классики». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Феофилактович Писемский Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из произведений замечательного русского писателя. Помните, в рассказе Чехова «Ионыч» девушка, в которую был влюблен герой рассказа «Старцев», говорит «А как смешно звали Писемского, Алексей Феофилактович». Так вот, именно с рассказом Алексея Феофилактовича Писемского «Леший» мы вас и познакомим. Вообще довольно странно звучит слово «познакомим». Имя Писемского было широко известно в России в XIX веке, и лишь в XX веке когда в школьных программах по литературе писемский упоминался, именно упоминался, причем мелким шрифтом, а иногда и вообще не был назван. Вот тогда и произошло это забвение. Справедливости ради скажем, что в самом конце прошлого века на Радио России был инсценирован самый известный роман писателя «Тысяча душ». Это был едва ли не первый опыт многосерийного радиоспектакля, Возможно, что многие радиослушатели его помнят. Хотя бы потому, что он неоднократно повторялся. И тем не менее, что же это за фигура? Алексей Феофилактович Писемский. Родился в 1820 году, а по другим данным в 1821 в селе Раменье, в Костромской губернии, в непогатой дворянской семье. Однако опыт жизни и общения помещика и крепостных крестьян имел настолько богатый, что не раз и не два в своих произведениях он возвращался к этому уже странному для нас, давно ушедшему миру. Но странным этот мир кажется только на первый взгляд. Разве каждому из нас не известен мир зависимости, когда человек зависит от другого человека, от закона, от беззакония, от обстоятельств от собственного характера, от судьбы, наконец. К описанию и постижению российской действительности Алексей Писемский пришел не сразу. Сначала он учился в Костромской гимназии, где увлекался романтической литературой и даже пробовал писать. Потом окончил математическое отделение Московского университета, и в студенческие годы он интересовался не только романтической литературой, более того, стал жарким поклонником Белинского и Гоголя. После окончания университета Писемский вернулся в родные края и в течение нескольких лет был чиновником в Костроме. И именно поездки по Костромской губернии дали будущему писателю опыт, переоценить который было бы трудно. Это что-то вроде губернаторского опыта Салтыкова-Щедрина. Вообще Писемский прекрасно знал мелкопоместный дворянский быт, откуда и сам вышел. Но он был также знаком и с крестьянским бытом, из с бытом крестьян, ставших горожанами, которых город или отвергал, или принимал в свое лоно изрядно переломав их судьбы. Это он узнал, переехав после отставки в Петербург, где, собственно, и началась его довольно долгая литературная слава. Его имя тогда стояло в одном ряду с именами Тургенева, Гончарова и Островского, В 1864 году Достоевский пишет о колоссальном литературном имени Писемского. Но стихия писателя – это среднедворянская среда, которая в первых же его произведениях выглядит не совсем привлекательно, скорее, совсем не То есть той поэзии дворянских гнезд, как у Тургенева или Льва Толстого, у Писемского нет а есть оскудение помещичьего класса. В этом смысле его считают предтечей Чехова с его «Вишневым садом». С Чеховым его также роднит, точнее, Антона Павловича с Алексеем Феофилактовичем, роднит и мастерство рассказчика. А главный роман писемского «Тысяча душ» считается произведением безукоризненным с точки зрения построения романа. А по языку вернее, по знанию народных речений, он близок Лескову. С Лесковым его роднит и то, что он, по воспоминаниям современников, не был отягощен чувством вины перед страдающим меньшим братом. Но все они, и Толстой, и Лесков, и Чехов, стали такими, какими мы их знаем, несколько позже. И вот вопрос, почему же такой знаменитый в середине XIX века писатель стал малоизвестен в веке 20 -м. Почему был изгнан из школьных учебников по литературе? Если в двух словах он разошелся во взглядах с революционными демократами, а это для новейших времен, когда даже Пушкина считали чуть ли не революционером-бунтарем, было что-то вроде «Волчьего билета». В его произведениях, кроме естественного противостояния между барином и крестьянином, Были еще и противоречия между самими крестьянами, конфликты между мужиками. Они были как бы сами ответственны за свою судьбу. У Писемского была своя правда. Он не верил в революционное обновление России, но зато верил в идеалы русской национальной самобытности. И при этом он был ярым критиком царского бюрократического аппарата. Борьба Писемского с революционно-демократической журналистикой была такой лютой, что редакторы журнала «Искра» вызвали его на дуэль, которая, однако, не состоялась. Писемский со своей правдой побывал даже у Герцена в Лондоне, но желанной поддержки не получил. До конца своей жизни, а умер Писемский в 1881 году, Алексей Феофилактыч, как писали о нем критики, оставался верен своей надежде на нравственное обновление общества. Надежде, подкрепленной практической жизнью людей. Правда, разумных и справедливых начал деятельности писемски найти не мог. Конец цитаты. Рассказ «Леший», радиоспектакль, по которому вы сейчас услышите, Написан в 1853 году, и главный герой рассказа, провинциальный полицейский исправник Иван Семенович, может быть, как раз и олицетворяет «Разумное и справедливое начало в практической жизни людей».